двести д е в я т гуру соприкасаемся с отсутствующими мыслями такое соприкосновение возможно всегда и ничто не может ему помешать кроме самого человека и колебаний н е у с т о й ч и в о с т и его мысли но мысль всегда касается объекта своего устремления бесценное богатство доверено человеку но пользоваться Им он не умеет, даже не понимает ценность того, что ему дано. Даже простым инструментам надо научиться владеть, тем более мыслью. О могуществе и возможностях мысли можно судить хотя бы потому, что все, что создано руками человека, в конечном итоге создано мыслью, и м о она лежит в основе движений рук. Но и без рук можно действовать мыслью на мысленном плане. к а ж д а е м ы с л ь будучи существо мысленного м мира, тем не менее имеют определенную тенденцию или свойство рано или поздно облекаться и вливаться в формы плотного мира. Невидимые земным глазом тонкие формы мысли облекаются в плотные, облекаются в материю плотного мира. И все творения рук человеческих есть ничто иное, как осуществление в плотных формах невидимых, да то ли мысленных форм тонкого мира, невидимых в видимой. тонких в плотный огненная энергия пульсирующая в м ы с л е н н о й форме кристаллизуется и выявляет с я у ж е н а плане физическом в п р е д м е т а х и явлениях уже плотного мира